Глава четвертая. Из портала я вышла в какую-то грязную подворотню. По обе стороны от меня возвышались трехэтажные дома, грани которых зачем-то были усеяны темно-фиолетовыми мерцающими шипами, словно у огромных ежей. Вечерело. Хотя небо еще было окрашено последними сполохами заката, в подворотне все окутали глубокие черные тени. Жаль только они не могли скрыть, царящие здесь ароматы гнили и нужника. Среди этого мусора я в своей белой ночнушке и тапках смотрелась совершенно чужеродно, как бельмо на глазу. Одно хорошо — в этом мире и конкретно в этом городе, в отличие от заснеженной Москвы, стояло лето. Так что пусть и грязно тут, но хотя бы замёрзнуть не грозило. Хотя плевать на всё. Главное, я на свободе. В душе вспыхнула радость, А спустя мгновение я обрела контроль над своим телом и пошатнулась, едва не упав от неожиданности. Шер же вновь стояла рядом, в легком откровенном платьице, и действительно выглядела усталой. «Ну вот, и выбрались. Счастливо оставаться?» — сказала она. «Подождите!» — воскликнула я, сообразив, что богиня сейчас попросту исчезнет. Оставаться одной, незнамо где, было страшно. «Чего еще?» «Что мне делать? Где я? Дайте хоть какую-нибудь информацию». «Ах, это...» Шер на мгновение задумалась, а потом сообщила. «Мы находимся в Грастини. Это городок такой на окраине Сумеречного Королевства. От искристой обители он довольно далеко. А насчет того, что тебе делать? Ну, я бы советовала для начала переодеться». «Во что?» Я несчастным взором обвела грязную подворотню. Найди что-нибудь. Шер пожала плечами. У тебя вся ночь впереди. И помни, что в нашем мире темной магией владеют практически все. Так что ты для любого весьма лакомый кусочек. Лучше не выделяться. Ох, что ж, спасибо. Я кисло улыбнулась. Можно еще вопрос? Почему вы мне все-таки помогли? Не тебе. Богиня слегка нахмурилась. Сделка у меня. Впрочем, пожалуй, ты мне всё-таки нравишься. Ты ящериц любишь? А... Неожиданный вопрос застал меня врасплох. А Да как-то равнодушно. А драконов не убиваешь? Я к убийствам вообще не склонна. Вот и замечательно, вот и хорошо. Довольно промурлыкала Ашерис. Покровительство уж извини, дать не могу. Но ну, а на всякий случай скажу своим змейкам тебя не трогать». «Ладно, заболталась я тут с тобой, пора мне. Ищи одежду. Пока-пока». И, помахав когтистой ручкой, растворилась прямо в воздухе, будто и не было её тут вовсе. Несколько мгновений я всё ещё смотрела на опустевшую мостовую, а потом нервно хихикнула. «Господи, сколько ж всего за один день случилось? Нападение, маги, другой мир!» Смертельно опасный обряд и одержимость богиней. Голова кругом. Но слишком много в последние часы я переживала, так что теперь обратной реакции на стресс навалилась усталость и захотелось спать. Спать? Эх, было бы где. Увы, о сне в ближайшее время можно было даже не мечтать. Я вновь оглядела подворотню. но ничего, кроме мусора и грязной калитки в тёмный внутренний дворик, так и не обнаружила. Хм, да. Хороша же я тут стою, вся в белом, и чего б перед побегом не переодеться было. Хотя, если подумать, местная одежда наверняка от нашей отличается, так что я всё равно с проблемой поиска шмоток столкнулась бы, поэтому надо соображать, как эту проблему решить, и чем быстрее, тем лучше. Способ? Как мне неприятно было признавать, напрашивался лишь один — воровство. Даже попрошайничество в моём случае не вариант, ибо, памятуя обо всех предостережениях Марьяны о тёмных магах, попадаться кому-либо на глаза в подобном виде практически стопроцентно означало подписать себе смертный приговор. Шер права, привлекать внимание нельзя. Что ж, выбор невелик. Выживание важнее моральных принципов. Я тяжело вздохнула и подошла к калитке. Несмотря на опасения, та оказалась не заперта. И на том спасибо. Стараясь держаться в тени и у стеночки, чтобы, если что, не сильно отсвечивать, я скользнула в небольшой дворик. Дворик, к сожалению, оказался таким же пустым и грязным, как и подворотня за спиной. Мусор, канализационный люк и три двери, окружающих его домов. Даже окна на эту сторону не выходили. Хотя, пожалуй, последнее было мне только в плюс. Меньше вероятность, что кто-то заметит. Теперь осталось только выбрать, куда наведаться за одеждой. Ну, это если получится двери открыть. Скорее всего, они вообще на замке заперты или под охраной. Магической, например. А что? Мир-то магический. Значит, и охрана должна быть. Пусть местность и дома выглядят не слишком богато, но всё же... Например, вот эти мерцающие шипы на гранях стен кажутся весьма подозрительными, опасными. На улице тем временем совсем стемнело, и от лёгкого ночного ветерка я в своей церемониальной ночнушке стала подмерзать. Ну да ничего, авось до утра продержусь как-нибудь. растерев руками плечи и подышав на ладони, я подошла к первой из дверей, той, что находилась справа от калитки. Прислушалась. Тишина. Перешла к центральной. Тоже тихо, но при этом нос уловил вкусные запахи мяса и специй. Живот тотчас забурчал, напоминая, что за весь день получил лишь чашку чая. Я сглотнула голодную слюну и, быстро отойдя от источника манящих запахов и недоступной пищи, направилась к последней из дверей. А вот за этой дверью слышалась ругань. Кричала женщина. И, судя по ее упрекам, я стала невольным свидетелем семейной ссоры. «Дармоед! Баран ленивый!» — визгливо отчитывала она, судя по всему, мужа. «Другие вон уже свои магические лавки открывают, а ты все за медики с подколдовываешь». «Что? Пусть из-за серебрушки! Что мне с твоих серебрушек? Что?» «Да ты даже мусор уничтожить не в состоянии, выносить приходится!» «И выношу его я, а я не хочу выносить мусор!» Женщина распалялась все сильнее и сильнее, редкие возражения мужа утихомирить ее не могли, и я поняла, что это надолго. Что ж, значит, здесь точно делать нечего. Лучше попробовать пробраться в первый правый дом, где было тихо. Внезапно из-за двери раздался звук приближающихся шагов. Я едва успела отскочить в сторону, как дверь настежь распахнулась, едва не припечатав меня к стене, И во двор выскочил высокий, чуть сутулый мужчина с мешком в руках. В три шага он оказался рядом с канализационным люком и, сбросив мешок, хрипло рыкнул. «Ну, довольно, стерфь!» «Что? Как ты меня назвал?» — возмутилась женщина. Вместо ответа мужчина лишь сплюнул и, пробормотав что-то вроде «родняга Шарова», быстрым шагом направился к калитке. «А ну, вернись!» — раздалось ему вслед. «Вернись немедленно!» Мужчина даже не обернулся. Пара мгновений, и он уже исчез в подворотне. «Артан!» Женщина запоздала, выбежала из дома. Скандалистка оказалась низенькой и полноватой, в платье простого кроя и повязанном сверху белом переднике. Сообразив, что муж возвращаться и не думает, она взвыла и помчалась следом. «А я... я поняла, что это шанс!» И молнией рванулась в оставленный без присмотра дом. «Секунда!» Я оказалась в небольшом коридорчике. Рядом просторная, ярко освещенная кухня, за которой виднелась открытая дверь в столовую. На другом конце коридора входная дверь, красивая, массивная, с резьбой по дереву и узким витражом. Похоже, я проникла в дом через черный ход. На крючках рядом с парадным входом висела пара плащей, а под ними, на низенькой длинной подставке, виднелась какая-то обувь. Подлетев, я схватила первую попавшуюся пару женских туфель, даже не глядя на размер. Какая разница? Не до выбора сейчас. А потом стала судорожно озираться по сторонам, пытаясь сообразить, где искать одежду. Нет, на первом этаже её вряд ли найдёшь. Но подниматься на второй, когда вот-вот вернётся хозяйка, рискованно. Конечно, можно, наверное, обойтись и плащом. Решать надо было быстро. и Я практически склонилась к варианту «взять плащ и уйти», как краем уха услышала сдавленные рыдания, Возвращалась хозяйка. Не успела. Я метнулась под лестницу, надеясь, что женщина в слезах и занятая собственным горем не обратит на тёмный закуток внимания. Так и вышло. Незадачливая хозяйка пронеслась на кухню, даже не глянув в мою сторону. Вот ты славненько. Пожалуй, сейчас самое удачное время для того, чтобы тихонько свалить. Кивнув самой себе, Я почти выбралась из-под лестницы, и тут заметила в полу небольшой квадратный люк. Крышка люка была отделана под местный паркет, так что неудивительно, что в полутьме я увидела его не сразу. Зато теперь, когда обнаружила, едва не вскрикнула от радости. Там ведь вполне может оказаться погребок с едой или ещё какая-нибудь кладовка, а в ней, возможно, и найти что-нибудь хорошее получится. Или даже переночевать. Ведь вряд ли хозяева часто туда заглядывают, да все уголки обходят. Уж несколько часиков до утра вполне можно пересидеть, наверное. Мысленно взмолившись мирозданию о неспослании хотя бы небольшой доли везения, я осторожно, стараясь избежать шума, приоткрыла люк. Тот даже не скрипнул. Приятно. И вдвойне приятно, что нос мгновенно уловил ароматные запахи копчёностей. Не тратя времени на дальнейшие раздумья, я быстро спустилась по крутой лестнице, прикрыла за собой люк и только потом поняла, что оказалась в полной темноте. Чёрт! Вот ещё проблема. Как теперь тут ориентироваться-то? Правда, едва я об этом задумалась, как вдруг осознала, что вопреки логике и законам оптики мои глаза почему-то по-прежнему всё видят. В серых полутонах, почти не различая цветов, но тем не менее. Но как? Откуда? Это после обряда, что ли, зрение появилось, или... Я вдруг с абсолютной ясностью поняла, что это подарок. Подарок от Ашерис. Одержимость богиней не прошла даром. Пока Шер занимала мое тело, она как-то перестроила и глаза. В душе всколыхнулась благодарность. Не знаю, что там у неё за сделка и какова реальная причина, по которой богиня решила помочь, но, главное, помогла. Причём взамен не потребовала ничего. И пусть я по-прежнему относилась к самому факту такой бескорыстной помощи с подозрением, тут никаких претензий предъявить не могла. Да и вообще, у богов свои интересы, многие из которых людям не понять, А раз так, лучше не заморачиваться абстрактными размышлениями и вернуться в реальность. Я отошла от лестницы и внимательно огляделась. Кладовка оказалась не очень большой, с низким потолком и делилась на две части. По правую руку от меня находилась комната-склад с едой, а по левую располагалась то ли мастерская, то ли хранилище всякого барахла. Замечательно! Ещё раз глубоко вдохнув вкусные запахи, я решила с едой всё же пока повременить. Первонаперво следовало разобраться с одеждой. Повернув налево, мимоходом отметила, что пыль и прочая паутина тут отсутствуют. Тоже хорошо. Не грозит провести несколько часов, непрерывно чихая, да и следов не останется. Приободрившись, я приступила к обыску и спустя буквально несколько минут нашла то, что нужно. У одной из стен стоял целый сундук с поношенной одеждой, которая была сложена, видимо, на длительное хранение. Примерно как у нас в шкафах на дальних полках. Такую и выбросить жалко, и надевать вроде бы в ближайшем времени не планируется. В общем, повезло так повезло. И со скандалом хозяев, и с находками. Хотя мелькнула, конечно, мысль, что это не случайность. Всё-таки в эту подворотню меня перенесла богиня. а она вряд ли выбирала место наугад. Порывшись в сундуке, я остановилась на невзрачного вида блузки со шнуровкой и длинной темно-коричневой юбке. Юбку подвязала тонким пояском, но все равно, учитывая размеры хозяйки дома, одежда на мне висела, как на вешалке. Потом примерила взятые из прихожей туфли. Они оказались чуть великоваты, но терпимо. Пусть. Хуже было бы, если б жали. А так перебьюсь первое время, а потом, может, смогу купить что-то получше. Последней добычей стала выуженная почти с самого дна сундука небольшая холщовая сумка. В нее я утрамбовала белые шмотки и, пообещав самой себе при первом же удобном случае их выкинуть, пошла исследовать продуктовый склад. В зоне хранения еды оказалось прохладно. Причем прохлада начиналась резко. Сделал шаг, пересек невидимую границу — и тепло дома сразу сменил холодок. «Занятно. Видимо, какая-то магия», — решила я, и, наконец-то, приступила к тому, о чём уже давно мечтала — к выбору еды. Он, впрочем, оказался не так уж и велик. Мешочки с крупой и мукой я сразу оставила без внимания. Кроме них тут висели несколько кругов копчёной колбасы, в углу стояла катка с квашеной капустой, а на полках вдоль стен расположились разнообразные горшочки, свёртки и штук шесть кувшинов. Тщательно проверив их все, я стала обладательницей небольшого куска сыра, крынки молока и сухарей. Колбасу брать не рискнула, всё-таки её не так много, да и висит на видном месте. Мало ли, обойдусь. К тому же и без колбасы находки выглядели весьма недурно. Правда, сыр резать оказалось нечем, поэтому пришлось разломить руками. На пол посыпались крошки. Но, к моему изумлению, едва коснувшись потемневших от времени досок, замерцали и исчезли. Ого! Опять магия? Что ж, теперь понятно, почему в кладовке так чисто. Какое-то заклинание магической уборки старается. И вот почему в нашем мире столь полезные вещи нет? Так бы было удобно. Никаких пылесосов, тряпок и прочего не надо. Повздыхав немного над превосходством магии, над технологиями, я неспешно расправилась с ужином. Потом запихнула в сумку на завтра ещё сухарей и вторую половинку сыра и вернулась в тёплую зону. Всё, теперь отдых. Забившись подальше между сундуками, я наконец-то позволила себе закрыть глаза и отключиться. Проснулась я от того, что захотелось в туалет. Поскольку оное место для уединений тут отсутствовало, такое желание оказалось совсем не вовремя и нехорошо. Вариант справить нужду прямо здесь, в уголке, меня как цивилизованного человека не радовал. Но не подниматься же наверх хозяевам и просить разрешения воспользоваться их уборной. Может, удастся дотерпеть хотя бы до улицы? Чёрт! Я ведь даже не знаю, который сейчас час и сколько проспала. Я подскочила и, подхватив сумку с вещами, поспешила к лестнице на выход. Осторожно приоткрыв крышку люка, осмотрелась. Никого. Вздох облегчения вырвался сам собой. Если бы пришлось ждать, не уверена, что пересилила бы зов природы. Выбравшись в коридор, я с радостью обнаружила, что за окном только-только занимается рассвет. Что ж, самое удачное время, чтобы сделать ноги из этого гостеприимного домика. Правда, осталось ещё кое-что — плащи. Нет, надевать какой-то из них я теперь не собиралась, а вот обыскать карманы на предмет хотя бы нескольких завалящих монеток стоило. Поэтому, нервно прислушиваясь к тишине, я подошла к вешалке и стала их ощупывать. И почти тотчас едва сдержала ликующий возглас — В одном из карманов обнаружился небольшой кошель. Выудив и развязав кожаный мешочек, я увидела множество разных монеток. И красноватые медики, и упомянутые вчера серебрушки, и какие-то крупные овальные монеты с зеленоватым отливом. Что ж, с почином на воровском поприще. Хмыкнув, поздравила я себя. Правда, несмотря на радость от удачной находки, брать всё не решилась, просто потому что понимала. Выдавать себя нельзя. Одно дело недостача, а совсем другое, если хозяева поймут, что кто-то тут был и заявят о краже местным стражам правопорядка. Отсыпав в карман юбки лишь часть монет, я завязала кошель и убрала обратно в карман плаща. Всё. Теперь точно надо сваливать. Везение — штука хорошая, но оно не может длиться вечно. Уходить решила через чёрный ход и подворотню. Причин тому было две. А Во-первых, не так заметно буду, а во-вторых, я вспомнила вчерашний поступок мужчины и решила избавиться от церемониальной одежды, сбросив её в канализацию. Так и поступила, благо изнутри дверь чёрного хода открылась без проблем. И вскоре, сделав все жизненно важные дела, я с лёгкой опаской выходила из подворотни в люди. «Куда бы направиться теперь?» Решив для начала изучить городок в целом, я медленно пошла по улице. Старалась как можно подробнее разглядывать окружающую обстановку, но делать это осторожно, не выказывая внешне своего интереса. Хорошо, что людей вокруг было еще очень мало. В основном навстречу попадались лишь неброско одетые мужчины-работяги. Рассматривая шупастые домики, я окончательно убедилась в том, что в этом мире далеко не отсталое средневековье. Слишком аккуратно они были сложены, да и транспортные средства перед многими из них имелись. С одной стороны, это хорошо. Всё-таки я привыкла к цивилизации. А с другой стороны, и в цивилизованном обществе могут возникнуть весьма серьёзные проблемы. К примеру, отсутствие документов или регистрации по месту жительства. Чёрт побери. Как быть-то? Я нахмурилась и нервно закусила губу, До этого момента приходилось думать только о том, чтобы сбежать, скрыться, не выдать себя. Но вот какая-никакая одежда получена, немного денег есть. И что дальше? Оставаться здесь, между опасными тёмными магами и ненормальными магами светлыми, не вариант ни разу. Хочется обратно домой. Но как туда вернуться? Дом. Даже несмотря на то, что меня там никто не ждёт. Сейчас он всё равно казался самым лучшим и уютным местом на свете. Там никто меня не тронет и не станет ни к чему принуждать. Там, на небольшом диванчике, можно свернуться калачиком и забыть обо всём и обо всех». Я резко выдохнула и сердито стёрла тыльной стороной ладони, набежавшие на глаза слёзы. «Не время сейчас раскисать. Нужно думать и искать выход». искать какого-то сильного мага, способного создать портал в мой мир. А для этого — раздобыть информацию и, главное, найти денег, чтобы оплатить услуги этого мага. Ведь вряд ли мне помогут из чистого альтруизма, верно? В деньгах была основная проблема. Точнее, в их отсутствии. В отличие от сюжетов любимых фэнтези-книжек, тут на горизонте не наблюдалось ни принца влюблённого, ни покровителя сильного — Да, один раз помогла Ашерис, но, как она же сама и призналась, не ради меня. Посудомойкой, что ли, куда-нибудь устроиться? Уборщицей какой-нибудь? В конце концов, я не белоручка, а заработок нужен хотя бы на пропитание. Не воровать же. Правда, вряд ли у них тут такие профессии есть, с заклинанием очищающей магии. Занятая собственными мыслями, я дошла до конца улицы и обнаружила, что всё это время... двигалась от центра городка к его окраине. За небольшим поворотом виднелись складские постройки и высилась городская стена. Хм, пожалуй, тут делать нечего. Если только поискать какую-нибудь небольшую таверну или кафешку поблизости и всё-таки узнать насчёт подработки, мало ли, повезёт. Повернув, я пошла вдоль домов и складов, высматривая подходящие вывески, и вскоре нашла искомую. Над дверьми четырехэтажного серого дома светилась и подмигивала голубоватая надпись «Перелетный Тувин. Ресторация и отдыхальня». Логично предположив, что это местный аналог фэнтезийной таверны, я направилась ко входу. Но едва оказалась перед самой дверью, как пришлось отпрыгивать назад, ибо навстречу буквально вывалилась помятая парочка мужиков. По их виду и ударившему в нос перегару было понятно, что они начали гулять еще ночью и, судя по всему, останавливаться не собирались. Во всяком случае, один из мужиков сжимал темную, похожую на винную бутыль. А вот его друг, неловко пошатнувшись, ухватился за меня. «Спасла», — констатировал мужик, дыхнув на меня перегаром. «А теперь мы тебя спасем от скуки. Сегодня же праздник». «Я не...» — возразить мне не дали. «Сегодня праздник середины лета», — торжественно сообщил мужик. «Священный день! Никому нельзя грустить и оставаться в одиночестве, поэтому пошли!» и, и. и дернул меня в сторону складских построек. Приятель с бутылкой предложение одобрил и подхватил меня под другую руку. «Да что ж так не везет в празднике!» «Проклятие какое-то, что ли?» «Пустите!» — потребовала я, упираясь и пытаясь вырваться из объятий местных выпивок. «Да ладно, не нервничай! Ща зайдем к баре на склад за бухлом, заодно там и развлечемся!» Томно проговорил мой ловец и смачно чмокнул в щеку. Меня чуть не вывернуло наизнанку. Хорошо, что я еще не завтракала. Я быстро огляделась по сторонам, Но кандидатов в спасители на улице не наблюдалось. Что ж, придётся выкручиваться самой. Мужики тем временем совместными усилиями дотянули меня до противоположной стороны улицы, к какому-то складу. Всё, медлить нельзя. Ещё немного, и я окажусь в одном из сараев, откуда будет уже не спастись. Собравшись с силами, я резко дёрнулась и от души пнула мужика с бутылкой. От неожиданности и боли тот выпустил меня и стеклянную тару. Бутылка со звоном ударилась о мостовую и разлетелась на осколки. «Зараза!» -за негодующе взревел мужик. А я, получив некоторую свободу действий, уже с размаху впечатывала локоть в живот его приятелю. Любитель праздного образа жизни захрипел и скрючился. «Алкаш чертов!» Еще раз силой дернувшись, я, наконец, высвободила вторую руку. Но в следующий миг Голова взорвалась от боли. Удар оказался настолько сильным, что в глазах на мгновение потемнело и брызнули слезы, а я тяжело осела на мостовую. Утро уже окончательно вступило в свои права, когда Данилеон наконец, смог пробраться в город. Правда, для этого пришлось немного повозиться и проследить за местными контрабандистами, зато его прибытие сюда точно осталось тайным. Складские окраины... как и везде в подобных местах, не отличались чистотой. На то они и трущобы. Под ногами валялся мусор, изредка из дешёвых забегаловок, а то и прямо со складов доносился гул пьяных голосов. Данелион брезгливо поморщился, глядя, как один из таких выпивох опорожняет свой желудок прямо посреди улицы. Что за нравы? Не люди, а животные. Да, это не арверия. Там такого беспорядка не увидишь даже в празднике. А если бы он увидел, то... На миг он даже ощутил некоторое удовлетворение от того, что кого-то из подобных, человекоподобных организмов озорвил, успел обратить в зомби. Рядом раздались громкие сердитые выкрики, и Данелион непроизвольно оглянулся. Уж больно выделялись они на фоне общего достаточно спокойного утра. Оказалось, двое очередных пьяных мужланов вовсю зажимали у склада какую-то темноволосую девчонку. Правда, та явно не стремилась составить им компанию. Более того, как могла, отбивалась от обидчиков. Им, надо сказать, не хуже парня, что было совсем не свойственно местным дурёхам. Данелион с лёгким интересом посмотрел на странную девушку и вдруг понял, что внешность у неё уж больно знакомая. Неужели? Лариса, вечно мешающаяся подружка Марьяны. Да ну, быть того не может. Он удивлённо остановился и вгляделся в девчонку внимательнее. Невероятно. В такие совпадения верилось с трудом, но нет, это был не двойник, а действительно Лариса. И каким образом она сюда попала? Нахмурившись, Данилеон быстро перебрал возможные варианты и остановился на наиболее реальном — Скорее всего, ее эхом выбросило вслед за ним, ведь в момент перехода девушка находилась очень близко. За этот же вариант говорило и то, что Лариса оказалась в ближайшем от его выброса городе. И, разумеется, не зная тут ничего, вляпалась в неприятности. Данелион тяжело вздохнул, своих проблем у мага было выше крыши, но все же он, как и говорил, действительно не был отморозком. А девчонка, как ни крути, попала в этот мир из-за него. Поэтому Данеллион ругнулся и, готовясь к очередному всплеску боли и слабости, скрутил одно из боевых заклинаний. Несмотря на то, что перед глазами всё плыло, я по инерции попыталась отползти от обидчиков, но тело слушалось плохо. «Куда?» — раздался рык, и меня схватили за волосы. «Тащи её, Гаш!» Прошипел, выпрямляясь, второй мужик. Меня захлестнула паника. Господи, неужели никто не поможет? Неужели стоило уйти из одного мира, чтобы в другом, словно проклятие, меня настигла та же ситуация? Ведь сейчас эти двое затащат меня на склад, и... И тут вокруг нас взвился темный вихрь. Мужиков резко подбросило в воздух и силой отшвырнуло аж к противоположной стороне улицы, впечатав в стену таверны-отдыхальни. Меня же обдала всколыхнувшейся с мостовой пылью, а по коже пробежала волна странного неприятного зуда. «Магия?» За меня вступился какой-то местный маг. Кашляя, я обернулась, чтобы увидеть спасителя. Наткнулась взглядом на темную мужскую фигуру в проулке между складами, прищурила слезящиеся от пыли глаза и изумленно охнула. «Дан?» Я растерянно смотрела, как он подходит ближе. мрачный. Светловолосый, в знакомой порванной чёрной водолазке. «Невероятно! Как? Откуда?» «Откуда ты тут взялась, из какого демона опять успела вляпаться в неприятности?» Буркнул он, рывком поднимая меня с мостовой. «Кой варх тебя вообще в эту трущобы завёл?» «Дан! Вне сомнения, дан! Целый и невредимый! И опять меня спас!» «Данчик! Живой!» Счастливо взвизгнула я, и от переизбытка чувств порывисто обняла недавнего классового врага. «А я переживала. В тебе же несколько дырок было. Ты даже не дышал, а я искусственное дыхание делать не умею». «Так, давай-ка по порядку», — перебил Дан, отстраняясь. «Объясни, как ты попала в этот мир. Тебя эхом при моем переходе выкинуло, или...» «Он вдруг осекся». и побледнел. Пальцы мужчины с силой сжали мои плечи, а карие глаза изумлённо расширились. Дан разглядывал меня с такой тщательностью, таким жадным недоверием, что даже страшно стало. «Дан, ты чего?» — осторожно уточнила я. «Твою ж мать, ты что, светлая?» — хрипло выдохнул он. «Как?» «Ой, блин!» А ведь Дан, кажется, тёмный маг, да? Один из тех, кто за моей печёнкой и прочим ливером охотиться должен. Э-э-э, ну, вроде как, — выдавила я. Меня Маша в этот мир вчера привела в искристую обитель и в светлый источник засунула. А потом, представляешь, каким-то извращённым мужикам-лишенцам пихала «Так ты из обители?» Пробормотал Дан, мигом теряя интерес и опуская руки. «Надо же. А я все думал, зачем Марьяна с тобой возится. Что ж, расчетливо». Услышать такое оказалось неприятно, однако я не могла не признать его правду. Со мной действительно расчетливо возились, не более того. «Дан, верни меня домой», — тихо попросила я. «Пожалуйста». Макс кривился. и тяжело вздохнул. Потом отрицательно качнул головой и сообщил. «Не могу. Сил не хватит». Видно было, что собственные слова вызывают у Дана отвращение, словно ему притила сама мысль о слабости. «Но как-то же ты попал в наш мир?» — напомнила я, всё ещё не теряя надежды. «Попал. Но в тот раз у меня был должник. Сейчас мы в расчёте». А просто так помогать этот тип не станет. Тем более тебе. Тем более ты светлая, напомнил Дан мрачно. А светлые и тёмные магии сильно не ладят. Так что лучше тебе попросить о помощи Марьяну. После того, как она пихала меня под незнакомого мужика, ни за что, вспыхнула я. Видеть её не хочу. Никого из них. Да и... «Не отпустят меня», — добавила я, чуть запнувшись, и призналась. «Уже спрашивала». «Соболезную, но помочь действительно ничем не могу. У меня тут, знаешь ли, у самого положение преотвратное». «И что теперь делать?» Я жалобно посмотрела на Дана. «Как ни крути, сейчас этот черствый, холодный мужчина был моим единственным шансом выбраться из этого мира. Пусть он не в состоянии открыть портал сам, но хоть что-то мог посоветовать. Ведь в отличие от меня, Дан этот мир вдоль и поперёк знал. Мак ответил тяжёлым взглядом, тем чуждым, расчётливым, от которого мне становилось жутко. В те несколько мгновений, что Дан принимал решение, я даже дыхание затаила. Наконец, скорее, глаза чуть прищурились и соскользнули куда-то за мою спину. — Ладно, горе, — устало произнёс он. — Пошли. «Потенциал у тебя вроде неплохой. По крайней мере, поможешь с перенастройкой». Облегченный вздох вырвался из груди помимо воли. Меня не прогнали сразу. Только последние слова немного смутили. «Перенастройкой?» — не поняла я. «Чего?» «Потом объясню», — отмахнулся Дан. «Пока что нам надо переодеться. В таком виде...» Мы даже в самой паршивой отдыхальне будем смотреться по-идиотски. Особенно ты. Почему это? Не то чтобы я не понимала, что выгляжу так себе, но все же это была какая-никакая, но местная одежда. Потому что в любой отдыхальне стоит магическая система блокировки и безопасности. Объясняя, Дан развернулся и двинулся вдоль улицы, заставляя меня следовать за собой. Для того, чтобы излишне эмоциональные посетители не повредили что-нибудь или кого-нибудь. из заклинания эти тёмные, а тёмная и светлая энергетика резонируют. Чтобы избежать этого и остаться незамеченными, светлые маги обычно используют либо специальные отражающие щиты, либо артефакты. Артефакта у тебя нет. «Щит ты ставить не умеешь». «Значит, как только ты войдешь, темная охранка отреагирует на светлую тебя, и хозяева точно будут знать, кто ты». «И?» «Лара, все абсолютно светлые маги в этом мире приходят из искристой обители. И они более чем обеспечены. Когда они не скрываются, то выглядят очень достойно, уверенно. Так что к ним никто и не приблизится. А ты похожа на оборванку, которая взялась откуда угодно, но явно не из искристой». поэтому можешь нарваться на неприятности. Большие неприятности. Согласна. Об интересе тёмных магов, кровавым ритуалам с участием светлых мне уже все уши прожужжали. Кстати, учитывая это, стоит и самого Дана опасаться. Наверное. Я искоса взглянула на точёный профиль русоволосого мага. Жёсткий подбородок, хищные черты лица. Такой типаж точно не безобиден. Совсем наоборот, всё в Дане буквально кричало о том, что он опасен. Поэтому пусть он и помог, и мы сейчас вынуждены на одной стороне, но всё же доверять Дану не стоит. Мало ли, почему он на самом деле меня рядом с собой удержал. Так вот, приспичит и пустит под нож для собственного благополучия. От такой перспективы меня аж холодный пот прошиб. На мгновение даже захотелось развернуться и сбежать, пока не поздно. Вот только куда? Бежать-то некуда. Кругом такие же тёмные маги, ну или обитель с лишенцами. Нет, пока уходить от Даны нельзя. Для начала надо хотя бы что-то разузнать и замаскироваться под местную. С этими мыслями я и последовала за Даном дальше. Тот шёл достаточно быстро, не заботясь о том, что нас могут заметить случайные прохожие. Впрочем, ни в первые пять минут, ни позже нам по пути практически никто не встретился. Даже несмотря на то, что утро было уже в разгаре, а мы бодро продвигались к центру города. Это удивляло и напрягало одновременно. «Дан, а у вас в городах всегда так пустынно?» Не сдержав любопытства, спросила я сосредоточенного мага. «Нет, просто вчера был праздник середины лета», — ответил тот. «В моем мире его отмечают так же, как у вас Новый год, так что раньше обеда сегодня мало кто из дома выйдет». Хотя в центре всё равно людно, поэтому надо поторопиться. После чего подхватил меня под локоть, и пришлось активнее переставлять ноги, чтобы подстроиться под широкий шаг своего буксира. Попутно я пыталась отыскать вокруг следы праздника, но улицы были относительно чистыми. Ни тебе конфетти, ни гирлянд на окнах, только мерцающие шипы на каждом доме. Вновь не удержавшись, я уточнила у Дана и об этих странностях. В ответ на что получила сухое «шипы, кристаллы магической защиты». «Конфетти, петарды и гирлянды в моем мире не используют. Достаточно магической ночной иллюминации». «Ясненько», — кивнула я и вернулась к разглядыванию иномерного города. Вскоре мы оказались в переулке, который вел на широкую и, наконец-то, оживленную улицу. По ней туда-сюда сновали прохожие и проезжали местные машины, Своеобразные платформы с сиденьями, но по большей части без колёс, парящие в нескольких сантиметрах над землёй. Только выходить на улицу мы почему-то не стали. Дан остановился и нахмурился. Я удивлённо уставилась на мага. Почему мы остановились? И зачем вообще идти в такое людное место? — Потому что за поворотом банк, в котором мои деньги, — отрывисто бросил Дан. «А сейчас я пытаюсь заняться маскировкой, но ты мешаешь». «Ой, прости, молчу», — быстро заверила я и даже жестом показала, будто запираю рот на замок. На это, правда, внимание не обратили, но я не расстроилась. Я готовилась узреть очередное магическое чудо. И ожидания оправдались. Дан начертил в воздухе какой-то знак, а в следующий миг пространство вокруг нас засветилось и исказилось. По коже пробежала волна знакомого лёгкого жжения, Когда же картинка вернулась, никакой порванной водолазки на Дане не было. Её сменила рубашка по местной моде, на ногах мага вместо современных земных ботинок оказались сапоги. «Обалдеть!» — восхищенно выдохнула я. «А что ты раньше так не маскировался?» От вопроса Дан недовольно скривился, но всё же ответил. потому что это требует некоторых магических усилий. А на данный момент применение магии для меня весьма проблематично. Он тряхнул головой и потянул меня вперёд, приказав: "Пошли и помалкивай. По сторонам тоже не озирайся, чтобы внимание не привлекать". Я согласно кивнула, и мы вышли на центральную улицу. Как и говорил Дан, банк находился практически рядом. Трехэтажное здание с высокими арками окон, как и все прочие было усеяно кристаллическими шипами. Шипы виднелись даже на декоративном знаке овальной зеленоватой монеты с тремя коронами, которым был украшен фасад. Кроме того, практически всё здание отливало красноватым светом. Помнится, Шер говорила, что так выглядит самая сильная защита, и от неё стоит держаться подальше. Впрочем, иного от банка я и не ожидала. Преодолев три каменные ступени крыльца, мы вошли внутрь, и я с интересом огляделась. Интерьер в серо-зеленых тонах здесь выглядел лаконичным, но в то же время говорил о респектабельности места. К примеру, в холле стояли не просто стулья для ожидающих очереди, а кресла и мягкие, обитые зеленым сукном диванчики. На небольших изящных столиках виднелись графины с водой. Ну и везде, разумеется, красовался золочёный символ банка, та самая овальная монета с тремя коронами. Дан уверенно двинулся к одной из стоек из тёмного дерева, за которой скучал местный менеджер по обслуживанию клиентов. Молодой парень в серо-зелёной униформе при нашем приближении тут же выпрямился и нацепил на лицо самую доброжелательную улыбку. «Добро пожаловать в Межкоролевский банк, семь замков, уважаемые!» Бодро поприветствовал он. «Что, желаете?» «Снять деньги со счета», — коротко ответил Дан. Он хмурился, черты лица заострились. Кажется, поддержание магической иллюзии и впрямь давалось Дану нелегко. «Конечно, пожалуйста, заполните вот этот формуляр». Клерк подал Дану листок и ручку. Тот быстро заполнил все необходимые поля и вернул бумагу. Парень быстро прочитал сведения и неожиданно сглотнул. Улыбка его стала напряженной, На лбу выступила испарина. «Что-то не так?» Мягко поинтересовался Дан. «Нет, что вы?» Просипел клерк и дернул ушей китель, словно тот мешал ему дышать. «Все замечательно. Одну секундочку я отправлю запрос в хранилище». Пока парень складывал листок в небольшой контейнер и отправлял по трубе воздушной почты, я задумалась над его реакцией на прочитанное в формуляре. Что могло так напугать? Указанная сумма или имя клиента? Почему-то уверена, что последнее. Я искоса глянула на Дана, но тот был невозмутим и спокоен. Любопытство подмывало расспросить колдуна, но я помнила его приказ молчать. К тому же сейчас действительно было не самое удачное место и время для разговоров. Ждали недолго. Буквально спустя пару минут что-то звякнуло, И в той же трубе появился увесистый кошель. «Пересчитывать будете?» Нервно подрагивая, спросил парень. «Доверюсь вашей честности и безупречной репутации», проговорил в ответ Дан и быстро расписался в подставленных бумагах о получении денежных средств. Потом убрал кошелек в карман брюк, широко улыбнулся и добавил. «Если скажешь кому, что я тут был, я тебе лично сердце вырву». Лицо клерка разом побелело, как полотно. «Ну что вы, наш банк всегда хранит в тайне частные сведения, как клиентов». С запинками проблеял он. «И всегда обеспечивает как клиентам полную конфиденциальность». «Вот поэтому я и люблю ваш банк», — довольно резюмировал Дан. После чего подхватил меня под локоть и направился на выход. «Хорошего д -д -д дня», — Испуганно донеслось нам в спину. «Ну, всё. Теперь просто необходимо узнать, с кем я связалась. Чего он так перепугался?» Требовательно вопросила я, едва мы оказались на улице. «Ты действительно такой страшный?» «Да». «Ты преступник?» Не удовлетворилась я столь коротким ответом. «Да». Дан по-прежнему не горел желанием общаться. «В розыске?» «Да». «Во королевском. «Однако масштабно». «И что ты такого сделал?» «Тебе какая разница?» Не выдержав, раздраженно огрызнулся Дан. «Да просто интересно, не сердись», — поспешила успокоить я. «Ведь у вас тут каждый первый темный маг. Стало быть, колдовство и кровища с убийствами не редкость, ну, по логике. Вот и показалось непонятным». Чего ж такое надо совершить, чтобы в международный или как там его по-вашему, все королевский розыск попасть? Дан резко втянул воздух сквозь сжатые зубы, но потом всё-таки сказал: "В вашем мире есть различные политические партии. Так вот, если провести аналогию, то мне не повезло быть членом одной из весьма радикально настроенных, скажем так. Несколько месяцев назад лидера этой партии Некроманта озорвила, уничтожили. А за остальными, в том числе за мной, идет охота. Доступно объяснил. «Вполне», — кивнула я и с тревогой уточнила. «Слушай, а ты уверен в том, что этот тип из банка не проболтается? Ты же вроде как беглый преступник». В обращенном на меня взгляде карих глаз промелькнуло легкое удивление. Дан странно хмыкнул, а потом уже спокойным тоном ответил. «Уверен, это независимый банк. У них защита клиентов лучше, чем в вашей Швейцарии. Конечно, за свой сервис эти типы дерут здоровый годовой процент, но зато гарантируют анонимность. Даже прорицателям к ним не пробиться. Тут собственные менталисты работают». «Ого!» — оценила я. «Ага. А теперь, пока иллюзия еще хоть как-то держится, пошли за одеждой». Закруглил разговор Дан и направился вниз по улице. Миновав еще несколько домов, мы вошли в небольшую лавку с вывеской, на которой значилась «Скромная одежда для каждого». Ничего особенного здесь я не углядела. Все пространство внутри магазина занимали полки с аккуратно сложенными вещами, вешалки с платьями, плащами и прочей верхней одеждой. Чуть в стороне, вдоль стен, ровными рядочками стояла обувь. Стоило звякнуть колокольчику, оповещавшему о приходе посетителей, как к нам навстречу из внутреннего помещения вышла стройная девушка-продавщица. «Доброе утро! Что желаете?» «Пару комплектов походной одежды. Ничего вычурного. И быстро», — пояснил Дан. «Сейчас подберем», — заверила девушка, широко улыбаясь, и начала буквально забег между полок с вещами. Затребованное Даном «быстро» на деле заняло примерно четверть часа. Намётанному взгляду продавщицы удалось практически сразу определить нужные размеры, и уже после пары примерок я стала счастливой обладательницей брюк из плотной ткани, рубашки с небольшой аккуратной вышивкой по вороту, лёгкой кожаной безрукавки и мягких удобных полусапожек. Комплект сменного белья благополучно упаковался в сумку. Следом приоделся и Дан, и теперь то, что раньше создавала маскировка, стало вполне материальным. Что дальше? поинтересовалась я, когда мы покинули магазин. «А дальше нам надо бы поесть. Вторые сутки ничего во рту не было», — озвучил мое тайное желание маг. Но не успел я толком обрадоваться, добавил. «Впрочем, давай-ка еще вот сюда заглянем, все одно по дороге», и направился к небольшому оружейному магазинчику, который располагался в доме напротив. Лично мне он показался не слишком солидным, По канонам фэнтези, магазин оружия должен был соседствовать с кузней, о чём я и сообщила Дану, но тот только фыркнул. «Кузнецы тут, конечно, есть, но на другом конце города, в ремесленном квартале», — сообщил он. «Идти туда ради того, чтобы выгадать пару сотен золотых, не имеет смысла, только время терять, да и в деньгах мы не ограничены». «А тут что, дороже?» — удивилась я. «Конечно, это же фирменный магазин чёрной кузни и окрода железной руки!» Заходя внутрь, сообщил Дан. «О, самого искусного мастера во всех континентах!» Тут же добавил, буквально выпрыгивая к нам из-за прилавка, сияющий продавец. «Надо же!» — пробормотала я. «Ну, раз тут железная рука такая крутая, то да, конечно». «Господа хотят приобрести оружие?» — уточнил продавец у Дана. «Какое? «Меч», — ответил тот. «Лёгкий, желательно и стройной заговорённой стали. Есть у вас такие?» «Разумеется, чёрная кузня Акрода славится, вот и славно», — перебил Дан. «Показывайте». «Конечно-конечно. Вот, взгляните на эти уникальнейшие образцы». Продавец широким жестом указал на дальнюю честь, завешанной в самом делешными одноручными мечами стены. «Каждый из этих мечей имеет свою неповторимую историю создания. Неповторимый узор на лезвии и личные насечки мастера впечатлён». «Давайте этот». Даже не вглядываясь, ткнул Дан в одну из раритетных железок. «И ножны подберите, желательно побыстрее». Продавец, впрочем, от такого пренебрежительного отношения к собственной продукции не расстроился – Видимо, куда больше уникальных образцов его вдохновляла перспектива скорой выручки. «Как пожелаете?» Снимая указанный меч со стены, почти пропел он. «Замечательный выбор, достойный профессионала. Сейчас только подгоню ножны под меч и станете его полноправным владельцем». Я едва сдержала смешок. Судя по тому, как наплевательски Дан относился к раритетному оружию, Профессионалом в этой области его назвать было сложно даже с натяжкой. А торговец уже спешил за прилавок, но вдруг остановился и вежливо уточнил. «Прошу прощения, необходима небольшая формальность. Разрешение на оружие у вас, разумеется, есть?» «Практически». Дан мрачно скривился и неожиданно закатал рука в правой руки. демонстрируя татуировку в виде свернувшейся на запястье приотвратного вида зубастой крылатой зверюги, чем-то средним между змеёй и крокодилом. Гадость! И кто в своём уме такую пакость на руку набивает? А вот продавец аж охнул и побледнел. о, -о, -о — хрипло протянул он. «И она настоящая?» И тут я сама, кажется, побелела. вытаращила глаза и даже рот открыла, потому что татуировка на мгновение ожила и лениво крутнулась на запястье. «Более чем», — резюмировал Дан. «В таком случае для жреца, двуликой Ашерис, сей момент все сделаем». Продавец метнулся за прилавок, потом за шторку, и буквально сразу оттуда раздались ляск и постукивание. «Я же стояла как громом пораженная». Слова торговца не просто изумили. Они ввергли меня в натуральный ступор. Так значит, Шер, Ашерис, покровительница Дана? Получается, она знала, что Дан направляется в город, и поэтому меня сюда отправила? К нему? Но почему? Шер говорила, у нее сделка. Но Дан вроде бы не притворялся и действительно не знал, кого встретил. То есть... шер похоже подстроила наше столкновение сама решив меня светлую презентовать своему темному магу зачем вывод напрашивался только один и весьма неутешительный обряд один из тех чертовых кровавых обрядов о которых мне пона рассказывали страшилок и воспоминания о первой реакции дана на то что я светлый маг это только подтверждали Вот тебе и бескорыстная помощь. Я была права, никому верить нельзя. Признаваться Дану в том, что я девственница, нельзя тем более, поскольку, похоже, именно таковая ему и нужна. Избежать от Дана лучше побыстрее, пока сама богиня не сообщила своему любимчику об этом. А то у него проблемы с законом и магией. Ясен пень. За мой счет он их и захочет порешать. Да. Как только выпадет удачный момент, в туалет отпрошусь, например, и дёру от него. Дёру! О, кстати. От голоса Дана я вернулась в реальность и вздрогнула. А тот зачем-то протянул мне небольшую, изогнутую, то ли мини-саблю, то ли увеличенный нож для разделки мяса и предложил. «Бери». «Зачем?» — нервно уточнила я. В голове, взбудораженной кровавыми картинками собственного вероятного будущего, мгновенно нарисовались картины собственного харакири или, как там его, сипуку при помощи этой железяки. «Это дакри», — спокойно пояснил маг. «Их в основном охотники используют шкуры разделывать. На их ношение разрешения не требуется. Будет тебе оружие и хотя бы минимальная самозащита». «Какая самозащита, Дан?» Вот этим не умею я с холодным оружием обращаться. Попыталась отказаться я. Меня шим и зарубят. сил то никаких. Он магический. Сила удара будет увеличена. Возьми в руку, сосредоточься и попробуй. Я взяла, сосредоточилась и с визгом отбросила полыхнувшую огнём железку прочь. Правда-то сразу же потухла. Ну и чего творишь? Сердито выдохнул Дан. Оно загорелось, а вдруг бы я обожглась? Это магическое пламя, Лариса. Хозяина этот огонь не жжет. А, -а, а, попробуй еще раз. Пробовать, если честно, не хотелось, но видя потемневший недовольный взгляд Дана, пришлось подчиниться. Я с опаской подняла Макси ножик и вновь сосредоточилась. и заставила себя не бросить его, когда лезвие вновь вспыхнуло. «Леди тоже решила выбрать себе что-нибудь на память?» отметил, появляясь из-за занавески продавец. «Да», — ответил Дан вместо меня. «Я, если честно, не уверена», — промямлила я. «Все-таки мои силы...» «А вы проверьте», — предложил продавец и ловко выудил откуда-то из-под прилавка пенек. У нас все без обмана, и тестирование, разумеется, по желанию покупателя. «Ударь, Лора», — присоединился к продавцу Дан. «Ага». Я замахнулась и хряпнула по деревянной колоде. Мышцы напряглись, ожидая вибрации и удара, но Дакри неожиданно прошел через пенек, как раскаленный нож сквозь масло, и по инерции ухнул вниз, раздолбив еще и кусок пола. Я с изумлением уставилась на дело руки своей и под впечатлением выдохнула. «Ого! Это не холодное, а очень даже горячее оружие!» «Неплохо. Берем», — удовлетворенно констатировал Дан. Тут же мне подобрали ножны и помогли правильно нацепить их на пояс, после чего Дан забрал свой меч, расплатился с продавцом, и мы вышли из магазинчика. «Тебе бы пару амулетов подобрать подходящих, и первое время жить можно», сообщил он мне, заметно повеселев. «Пошли поедим все-таки где-нибудь, а потом займемся поисками артефактника». Ничего не имея против, я кивнула. Есть хотелось, и желательно не сухари из сумки. В конце концов, не станет ведь дан и всем честном народе свой обряд проводить, верно? Значит, пообедаем. А уж потом можно будет избежать».